Глава 56. Горючие двигатели невероятно изменились за прошедшие столетия. Но астронавтов 21 века мало что удивило бы в машинном отделении Нормандии. Такие же просторные отсеки с металлическими стенами, где звук шагов отдавался эхом, и невидимые силы заставляли дрожать пол. Под сверкающими кожухами драйва М2 могли бы прятаться дизельно-электрические или фотонные двигатели. Переходы, мостики и лебедки вокруг всего этого нагромождения машин мало отличались от бытовавших на заре межзвездной космонавтики в далеком 21 веке. Поскольку Нормандия стояла неподвижно, в машинном отделении дежурил только один офицер и один механик. Сейчас оба лежали в лужах крови. Этажом выше император заметил двух претарианцев, которые крались за одной из труб. Император прикинул, как лучше их уничтожить, Хорошо прицелился и сделал четыре выстрела. Четыре диска антиматерии срезали решетчатую площадку, на которой стояли претарианцы, и она упала вниз. «Как стрельба по тарелочкам», — подумал император, и прежде чем притарианцы опомнились от падения и вскочили на ноги, спокойно прикончил обоих парой выстрелов. «Вперед, адмирал! Помогайте!» — крикнул он. Ледо и последний из гурков помогли ему подтащить сварочный оправ двери аварийного входа. Император был чуточку горд тем, что его руки помнили, как пользоваться сварочным аппаратом, и тем, с какой ловкостью он быстро заварил аварийный люк. «Так-то, Мик!» удовлетворенно воскликнул он. «Это задержит негодяев на какое-то время». Ледо пристально смотрел на него, и где-то в глубине императорского мозга мелькнул удивленный вопрос. «А что, собственно, происходит с этим человеком?» Когда началась стрельба, Лидо первым вытащил пистолет, который тут же был выбит у него из рук одним из чересчур бдительных гурков. Сейчас Ледо ведет себя странно. Неужели он напуган? Но разве может такой бывалый воин быть так перепуган? Впрочем, думал император, ведя на эстакаде троих оставшихся с ним людей. Прошло уже столько времени с тех пор, как Ледо лично участвовал в боях и видел направленные на себя велиганы. Видать, все дело в привычке». Возможно, он не менее перепуган, чем Тан Суламора, который совсем очумел от страха и плетется позади императора с багровым лицом. Будто его вот-вот удар хватит. Ледо дожидался, когда они все четверо поднимутся на очередную платформу. «Теперь, — решил он, — хватит медлить». Тот проклятый Непалец помешал ему за столом. «А теперь самое время». Адмирал выхватил свой церемониальный меч и размахнулся, чтобы полоснуть по спине ни о чем не подозревающего императора. Но так же, как прочие заговорщики недооценили боевое искусство гурков, так и Лидо дооценил быстроту профессиональной реакции Наика Агансинга Раи. Раи, бывший Денщик Стена, умудрился вовремя заметить резкое движение адмирала и в последний момент каким-то чудом оказался между лезвием меча и спиной императора. Удар рассек ему легкие. Руб рухнул на платформу, чуть не повалив за собой адмирала. Ледо с усилием вырвал меч из груди гурка и шагнул назад, готовясь к новому удару. Но тут героем проявил себя танц Суламора. Толстяк внезапно сорвал с плеча свой велеган, из которого он, быть может, ни разу в жизни не стрелял, и прикладом, что было мочи, кнул адмиралу под ребра. Удар отшвырнул Лидо перилам платформы. Пока Суламора приходил себя от собственной неожиданной прыти, адмирал действовал. Он развернулся, кинулся на Суламору, рубанул его мечом по шее. Тот захрипел и рухнул на платформу. А Ледо уже разворачивался в сторону Императора, готовясь к атаке. Император стоял метров четырех от него, в конце платформы. Отступать ему было некуда, Велеган висел за спиной. «Позвольте узнать, что все это значит?» – хладнокровно спросил он. Ледо задыхался от гнева и не мог сразу заговорить. «Все эти годы тайных замыслов и скрываемой жгучей ненависти...» как о них сказать одной фразой. Единственное, что он промолвил, было «Роб Гадес, мой сын!» и бросился на императора с мечом. Тот схватил двумя руками железную кочергу из набора для аварийного тушения пожара и парировал удар адмирала. В его голове мелькнуло «Какого такого роба Гадеса имеет в виду этот сумасшедший?» Ледос горящими ненавистью глазами снова наступал. Теперь его удар должен был разрубить императора пополам. Но тот опять кочергой остановил удар. Сразу же После этого властитель перешел в наступление и, подпрыгнув, ударил адмирала ногой в грудь. Меч против кочерги – никчемное оружие. Это выяснилось, к своему большому удивлению, некоторые недоброжелатели в те давние годы, когда император был еще корабельным инженером, великим забиякой и отменным драчуном. Пока ледов, шатаясь, отступал, император изо всей силы ударил кочергой по мечу, конец которого в этот момент касался платформы. Меч переломился у самой рукояти. Император немного изменил угол удара кочерги, направив ее на кисть ледо. Раздался треск кости, и адмирал закричал от боли. Выронив рукоять меча, он левой рукой ухватился за белую кость, которая, прорвав ткань, показалась из рукава. Ледо упал на колени. Император с презрением разглядывал его. «Подонок!» – сказал он, но его голос был не совсем лишен жалости. «Несчастный подонок! Глупый подонок!» Он зашагал прочь к аварийному командному отсеку вход в который был рядом со стендом, где висел аварийный набор инструментов. Император уже позабыл о Лидо и думал только о том, что следует предпринять в следующий момент. Килбру в отчаянии молотил прикладом по запаянному люку. Стэн отодвинул его в сторону. Из ножен, спрятанных в рукаве, выскользнул его чудо-кинжал. Стэн вонзил острие толщиной в несколько атомов сталь, и оно вошло в нее, как нож в масло. Стен рассек обгорелые места спайки. Оставалось только подналечь плечом, и дверь поддалась. Стэн ворвался в машинное отделение. Там он увидел четыре трупа. Императора среди них не было. Стен быстро огляделся, пробежал взглядом по этажам зала, по лестницам. При этом он мягкой поступью перебегал с места на место, как тигр во время охоты. Наверху на платформе капитан увидел еще два распростёртых тела и двух мужчин. Император, он жив! «Слава всем богам, какие только существуют!» «А второй человек, который почему-то стоит на коленях?» «Ба, да это же Адмирал Ледо. Ни Император, ни Ледо не слышали, как Стэн проник в машинный зал. Стэн помчался вверх по лестницам. Он был лишь одним этажом ниже, когда увидел, что Адмирал оправился от болевого шока и здоровой рукой вытащил из-за пояса миниатюрный велеган. Стэн был еще достаточно далеко, а Ледо целился в Императора. Оставалось одно. С такого расстояния трудно было поразить ледо насмерть кинжалом. Но это почти килограмм стали. Стэн сходу метнул свой кукре. Результат получился лучше, чем он ожидал. Сталь вошла в спину адмирала и перерубила ему позвоночник. Ледо так и не успел нажать курок. Его тело забилось в судорогах и, наконец, затихло на решечье там полу платформы. Стэн поднялся до конца лестницы, не спуская глаз императора. Одному из них сейчас стоило бы сказать что-нибудь очень красивое, историческое, но драматические фразы придумываются задним числом для последующих рассказов. А сейчас двое окровавленных мужчин просто стояли и молча смотрели друг на друга, испытывая облегчение, но не в силах даже улыбнуться.